Глава 27. Мирабель. Я смотрела на мужчину, что приближался неотвратимо, как сама смерть, и сжималась от ужаса и бесильной ярости. Тот, кто уничтожал целые расы, подошёл ко мне вплотную и протянул руку. "Ты красивая". Он прикоснулся к моим волосам, а я даже не смогла отстраниться. Тело словно одеревенило от охватившей меня паники. Мирабель, ты очень похожа на мать. Перед внутренним взором снова возникла картина из далёкого прошлого. Пламя, крики умирающих. Мама прижала меня к себе, прошептала прощальные слова и вытолкнула в другой мир, жертвуя собой, чтобы спаслась я. От горьких видений по телу прокатилась дрожь. По действиям разгорающейся ненависти моя спина выпрямилась, а кулаки сжались. Я отряхнула головой, сбрасывая и оцепенение, и руку монстра. А тот лишь рассмеялся. Да. Вылетея мать, склонился ко мне и втянув носом воздух, будто наслаждаясь запахом моей злости, хрипло прошептал: "Она была такой же сладкой". На кожу будто плеснули кипятка. И я выдохнула с уверенностью. Ложь она не была твоей. Улыбка на лице Ошанера растаяла, глаза сузились и опалели тьмой ледяной жестокости. Да, не была. Эта глупая самка выбрала твое никчёмное попашо, который не сумел её защитить. Ты убил её, обвинила я. Она сама выбрала смерть. Возразил он и протянул раскрытую ладонь. А что выберешь ты? Я покосилась на его руку, так словно это ядовитая змея, невольно поёжилась. Что именно мне нужно выбрать? Жизнь, терпеливо пояснил он. Чью? продолжала выпытывать я. Одну никчёмную, что принадлежит мне, или существование целых миров? которые ты жаждешь уничтожить. Он опустил руку и жёстко рассмеялся, отвернувшись, через плечо пообещал: "Я покажу". Окутывающий нас туман исчез. Евифнам неизменное место из моего сна. Только сейчас прекрасный мир из видения стал явью, жуткой реальностью. По некогда голубому небу плыли кроваво-сизые облака. Тусклая поникшая трава поражала бордовыми оттенками. Ветер шелестел сухой и безжизненной листвой. Некогда приятный воздух протравил смрадом и тленом. На больше всего пугало озеро. В моих снах оно было зеркально гладким и отражая небесный лазурь, мерцало всеми оттенками синего. Сиче же оно выглядело как в самом конце моего кошмара, когда из вод обычно вырывался чёрный дракон. Тёмная вода, казалось, до жути густой. С своим тёмно-алым оттенком она напоминала кровь, и от того заставляло сердце сжиматься от боли и тоски об умирающем прошлом. Выбери жизнь. Ашанар раскинул руки, будто показывая свой мёртвый мир, и развернулся ко мне. Для места, в котором ты родилась, Преми величие, что принадлежит тебе по праву истинный. Будь моей парой и владей мирами. Что смотришь, как на злодея? Ты была здесь в видениях. Я звал тебя, и ты приходила во сне. Приходила ко мне, любовалась этим местом. Неужели позволишь истинному дому драконов кануть в небытие? Он приблизился вплотную и навис опасной скалой. Да что? Выберешь ты. И я пристально всмотрелась в красивое лицо жестокого дракона. На вид мужчине было не больше, чем его сыновьям. Но это не так. Мне даже представить страшно, насколько он старше, сильнее, могущественнее. Высокий, как Агел, с идеальными чертами лица, как у Эреана, и цепким взглядом Трэсвена. Мужчина давил одним своим присутствием. Как мои драконы сумели одолеть его? Казалось это невозможно. Но тем не менее, чудующе заперто в умирающем некогда прекрасном мире, и лучше баной здесь и оставалась, ради всех выживших, ради будущего остальных миров. Мои любимые мужчины пожертвовали своим домом, чтобы остановить своего отца. Но тот не сдался. Каким образом он нашёл меня? Возможно, здесь замешан Тео, который действовал от его имени, нашёл меня и привёл к сновьям Ошанара, чтобы я открыла клетку зверя. И это выбор, горько усмехнулась я. Жизнь для одного мира, отравленного твоим желанием безраздельной власти, свободу для того, кто хочет лишь покорять и уничтожать, быть рядом с нелюбимым. "Не любимым?" переспросил он и едва не касаясь моей кожи губами, протянул: "Ты полюбишь меня сразу, как станешь моей парой, девочка". "Не бывать этому!" дёрнулась я, чтобы отстраниться и не ощущать его палящего, будто ветер пустыни, дыхания. "У меня есть мои драконы". "Драконы?" прошептал он и злорасмеялся. Ты про трёх глупых цаплят, которые даже не узнали в тебе драконицу Мирабель. Ни один из них не достоин истинной. Один, может и нет, дерзко ответила я и вскинула голову. На их трое, и каждый из твоих сыновей моя пара. Мужчина годливо скривился. Они идиоты, которые старались сделать замок из ключа. Забудь о них, Мирабель. Как думаешь, почему ты здесь? Их единство пошло трещинами, и вот-вот от него не останется и воспоминания. Неужели считаешь, что я дам им шанс выжить? Ты мне помогла, истинная. Теперь твоё место рядом со мной. И твоя судьба сделать меня неизведом. Я отступила на шаг и судорожно сглотнула. Оказывается, Ошанар толкал меня в постель к драконам, чтобы посеять среди них вражду. И вот когда Эриан куда-то уехал, а младшие подрались, почти добился своего. Почти. Ведь это не он освободился, а всего лишь я провалилась в его темницу. Ошанар ещё не победил. Не победила же. Ему что-то от меня нужно. И мне стоило быть настороже. Апплиник продолжал осыпать меня высокопарными эпитетами. Ты рождена повелевать мирами, Мирабель, потому и носишь это имя. Я дракон тьмы. Ты драконица света. Вместе мы создадим множество новых миров. Сделай правильный выбор, и смерть никогда не отыщет тебя. Он снова протянул руку с намерением прикоснуться ко мне. Какой настойчивый. Отступила я и подозрительно прищурилась. Зачем тогда пытался меня убить? Убить? Выгнал он бровь. Зачем мне убивать то, что так долго искал? Выл, который едва не вытолкнул меня из окна, действовал по твоему приказу, ответила я вопросом на вопрос. Чёрные как смоль брови дракона сошлись на переносице. Неужели эта мелкая человеческая мразь посмела пойти против меня? Процадил он и почти оглушил рёвом. Меня, самого Ошанара? Я молча смотрела на охваченного яростью мужчину, подмечая каждое движение тела, любое изменение в выражении лица. Он сейчас очень напоминал Акзела. Облюдок ответит за своё предательство, шипел Ушанар. В награду за службу я буду мучить этого червяка так долго, что Тео взмолится о смерти. Но даже его очисти по завидуют драконы, посмевшие заточить меня здесь. Они собственными глазами увидят, как полявится города. Как уходят в небытие миры, которые они так защищали. И только потом я позволю сдохнуть и им. Сердце ёкнуло, в груди всё сжалось. В памяти снова возник образ из моего кошмара, когда из озера крови вырывался чёрный дракон. Я тут же подобралась, отрезвлённая опасностью, которая помогла избавиться от сковывающего тела страха. Передо мной монстр Мы в умирающем мире. А мои драконы там, в нашем доме. Это здание печать, не позволяющая Ошанару вырваться и завершить своё кровавое дело. Чудовище не желало моей смерти, даже предлагало стать его парой, потому что я самка или потому что я дочь моей матери. Драконица света, так он сказал. Что это значит? Но как это возможно? Стараясь, чтобы голос не дрожал, спросила я: "Ты же заперт в этом мире?" "Их триединство. Конец", самодовольно ухмыльнулся Ошанар. Глупые птенцы не сумели справиться с чувством собственности. Никто бы не справился, когда рядом с тобой истинное, возникает только одно желание присвоить. Дракон готов драться за свою самку до последней капли крови, как твой отец. Меня передернуло от новой волны тёмной ненависти. Каждый раз, когда монстр заговаривал о моих родителях, хотелось вырвать его сердце. Но что я могла? Слабая, беззащитная. Или это не так? Мне говорили, что я невосприимчива к магии. Но как тогда на меня подействовал Ошанар? Услышав его слова, я впадала в транс. Может, всё дело в той капле крови, обнаруженной мной на алтаре? Надо это выяснить. И "Я говорю не об этом", сухо уточнила я. "Как я могу стать чьей-то парой? Я прошла ритуал единения с моими драконами и принадлежу им". "Им принадлежит твоё человеческое тело", возразил Ошенар. Он медленно обошёл меня, оценивающе разглядывая со всех сторон. Красивая, молодая, стройная, весьма соблазнительная. Но это лишь малая часть тебя. Уверен, звери моих сыновей ощущали твою драконицу, как на неё реагирует сейчас и мой заточённый. Но если ты сменишь и постаясь, то всё изменится. Магия ритуала разрушится, как и всё, что сейчас сдерживает тебя. На истинную невозможно воздействовать. И я нельзя заставить. Ты вольна выбирать сама. Я выбираю своих драконов, решительно отозвалась я. Не спеши. Он замер за моей спиной и положил ладони на мои плечи. Пальцы впились в кожу до лёгкой боли, и дракон подвёл меня к озеру. Сначала посмотри, что я тебе предлагаю. И снова сознание коснулось знакомый туман. Я будто в трансе взглянула в воду. Словно погрузилась в один из своих кошмаров. Из отражения на меня смотрела золотая драконица, рядом с которой изгибал длинную шепастую шею чёрный монстр. Вдвоём мы будем владеть мирами. Горячее дыхание опаляло шею, шёпот Ошанера, казалось, проникал под кожу. Ты и я. Свет и тьма, любовь и ненависть, жизнь и смерть. Нам будет подвластно само существование. Тени, с которыми я боролся всю свою жизнь, будут служить нам. По тёмной воде растеклись разноцветные разводы. Я выдыла синее небо и парящих над облаками прекрасных драконов. Дыхание перехватило, на глаза навернулись слёзы, а Ошанар продолжал увещевать. Только посмотри на это. Мы сможем создавать новые миры, и они будут ещё прекраснее, чем тот, что ты видела во сне. Вместе мы обретем способность трансформировать тени в живых существ, даже возвращать тех, кто ушёл за порог смерти. Хочешь ещё раз увидеть своих родителей? Смени и постать прямо сейчас, Мирабель. Ты подаришь им целый мир. Где мятежный Амиан и страптивая Эбелисса будут жить долго и счастливо. И я вздрогнула, узнав имена отца и матери, будто произошёл щелчок, а потом порывом ветра ушло воздействие Ошанара. Голова прояснилась. В отражении озера снова появилась драконица. Она расправила шею и сердито зашипела, словно прогоняя остатки наваждения. Мой сын Где я смотрела на неё, а потом из воды вырывался чёрный дракон. Может, это был не кошмар, а предупреждение, знак того, что нельзя менять и потасть, чтобы не выпустить чудовищ из клетки. Нет, решительно ответила я. Мёртвых уже ничего не вернёт. Мама пожертвовала собой, чтобы ты не добрался до меня. Мужчина дёрнул руки, будто обжёгся, и просидел Будто истинную можно спрятать. Она лишь отсрочила нашу встречу. Теперь ты моя. Да ни за что. Ты не оставляешь мне выбора, Мирабель. Придётся по-плохому. Заколдовать меня не выйдет, предупредила я, обернувшись. Больше никаких ошибок. После того, как я лизнула жертвенную кровь на алтаре и согласилась надеть магическую подвеску Тео, третьего шанса не дам. Поздно клясться в этом, скривился он и скрестил руки на груди. Ты уже здесь, в моём мире, в моих объятиях. А твоих драконов ждёт смерть. Как считаешь, подождать дорогих гостей тут или навестить их там? Ты вправе выбрать, как умрут эти цыплята. Ты не сможешь, похолодел я, ведь печать Сердце бухнулось о рёбра. По коже пробежал озноб от одного неприятного предположения. Меня окатило холодом страха, голом застучало в висках. Ашанар сказал: "Их трой единству конец". Значит ли это, что даже предположить страшно. Как жаль, что сейчас я не чувствовала своих драконов. Если бы можно было повернуть всё вспять, и я не позволила бы Акзелу и Тресвену подраться, остановила бы Эриана. А что печать? Выгнул бровь дракон. Ты же знаешь, что её нет. Иначе как бы ты приходила сюда? Даже во сне посетить запечатанный мир невозможно. Но я пыталась осознать весь ужас того, что пыталась донести до меня это чудовище. Ошанар не заперт в умирающем мире. Но почему тогда ты оставался здесь? ждал тебя он положил ладонь на мою талию и притянул к себе ответь же мне истинная кого мне убить первым пылкого огзела рассудительного тресвена ответственного эриона кого ты любишь меньше по шее пробежал саморозец я механично прикоснулась к уху и кончики пальцев похолодил камешек сергий Нельзя позволить беде произойти. От одной мысли, что погибнет кто-то из них, потемнело перед глазами, а сердце начало обливаться кровью. Усилием воли я прогнала панику и судорожно принялась искать выход. Ошэнар приложил столько усилий, чтобы отыскать меня, заманил в мир, где жили его сыновья, подтолкнул к ритуалу объединения, чтобы сделать их уязвимыми. Зная, что братья не смогут смириться с необходимостью делить драконицу, терпеливо ждал ссоры. А теперь, подгадав момент, позвал меня. И я переместилась сюда так же легко, как это происходило в минуты наивысшего наслаждения или страха. И если хорошенько подумать, то ничего не делалось против моей воли. Я доверилась Тео, позволила надеть себе магическую давку, пошла за Эрианом, согласилась на ритуал и в тюрьму к монстру тоже проникла сама. Да, меня вели, подталкивали, обманывали, но решение принимала я. Сердце заколотилось. Я ощутила, что именно в этой загадке прятался ответ, как мне выбраться из ловушки, но нервировало то, что из ряда ума заключения выбивалось поведение Вейла. С одной стороны, если Тео служил Ошанару, Домок применить к Бэлтуну некий артефакт, чтобы заставить его убить Хьеру именно в тот день, когда выставил на торги меня. Но кому тогда выгодно сегодняшнее покушение? Оно было. Это не плод моего воображения и не сон. Как это место, в котором я сейчас находилась, реальнее некуда. Может, Тео лишь хотел подзаработать на древних тайнах, хранящихся в подвалах Дома Драконов? Как шакал, ждал, когда волки передерутся из-за самки, чтобы подгадать момент и получить свою выгоду. Приказал мне сфотографировать алтари, чтобы подсчитать, сколько денег выручат за их продажу, когда драконы перебьют друг друга. Но я рассказал об этом драконам, и события закрутились быстрее. Тео понял, что из-за жадности поспешил, и испугавшись реального освобождения от Шанара, приказал околдованному Вейлу убить меня. Я смотрела перед собой, а монстр терпеливо ожидал моего решения. Снова шантаж. Теперь угрожали моим драконам. И ждать нельзя. И согласиться безумие. Или, улыбнувшись, я подняла голову и встретилась взглядом с Осшанаром. "Люблю", снова прикоснулась к Сергею, будто в поиске поддержки в самом сумасшедшем поступке в моей жизни. И я отрицательно покачала головой. Даже не знаю. Я любила Тео, но он предал меня. Осторожно вынимая из уха украшение, я говорила первое, что придёт в голову, лишь бы отвлечь монстра. Драконы напугали рассказами о том, как обращаются с рабынями в этом мире, и я попыталась выжить. Казалось, я поняла, почему была невосприимчива к магии. Отчего меня так долго не могли найти прислужники монстра, и по какой причине драконы не узнали во мне одну из них? Я хочу жить, ушанар продолжал твердить я. Прощальный подарок в матери, артефакт, что закрывал меня щитом, маленькая капелька прозрачного камня в ухе была не просто украшением. И если её снять, то я лишусь защиты. На велика вероятность, что мои драконы почувствуют меня. Точнее, их звери ощутят мою драконицу. Я позову свою пару, всех трёх. И если для этого придётся стать твоей печатью, всё равно нет. Ашанар уже на свободе, но не покинул этот мир, потому что ему нужна я. И важно было, чтобы пришла добровольно, сама по одному только зову. Стоит воспользоваться этой странной привязанностью и дать шанс моим драконам снова одолеть чудовище. Я была уверена, что они придут, нужно лишь позвать. "То я соглашусь стать твоей парой". Но как же страшно было решиться снять серьгу матери, а вдруг Ошанар подчинит меня себе? Обладая силой, подобной той, что есть у старшего брата, монстр сделает это без промедления. Без защиты я пропаду. Ты обладаешь красотой Эреана, хитростью Акзела и умом Тресвена. Но иного выхода я не видела. На кону стояла не только моя свобода, но и жизнь моих любимых драконов, существование целых миров. Поцелуешь меня. Я зажмурилась, даже не предполагая, что почувствуют мои драконы в этот момент. Однако мне нужно было послать им настолько сильный сигнал, чтобы мужчины, забыв разногласия между собой, встали плечом к плечу против общего противника. Когда сухие губы Ошанара коснулись моих, я выдернула из уха мамин подарок и будто утонула.